Глава седьмая. Призрак пару секунд медлит, глядя то на меня, то на Джоила. Наконец начинает говорить: Простое и выгодное предложение юноша. Вы найдете для меня тело, а я, в обмен на это выложу вам кое-что из старых секретов Хёница. Если надо, могу покопаться и в грязном белье этого времени. Я ж необычный призрак. На этих словах Эйкор горделиво выпячивает грудь вперед, сразу продолжая. «Мне открыт путь во все покои, кроме высшего руководства. У них там какая-то новомодная защита стоит, которая вообще ничего не пропускает, даже воздух. Полностью изолированное крыло. Все остальное для меня, как открытая книга». Перевожу взгляд на Джоэла. Предлагает нам достать ему новое тело в обмен на какие-то древние тайны и шпионаж. Здоровяк задумчиво угукает. «Он кем будет вообще? В смысле, Белл?» На лице Эйкера появляется выражение искреннего негодования, и призрак, мечась по комнате, принимается орать. «Прошло всего ничего, а меня уже позабыли! Вам что, всем память стерли? Как вы могли так быстро выкинуть из головы великого мага?» Притормозив около меня, уже более спокойным тоном интересуется. «А какой сейчас год, кстати?» Вопрос на секунду ставит в тупик, и я пытаюсь вспомнить дату, которую видел в газетах. Свое летоисчисление империи ведет от начала правления первой династии, которая воцарилась в столице. Точно. 1121-й. Эйкор несколько секунд раскачивается облаком тумана на месте и потом удручающим тоном озвучивает. тот то я смотрю, все поменялось, даже корпуса перестроили». «Все думал, когда эти идиоты успели. А оказывается, прошло почти полторы сотни лет». Несколько мгновений сижу на месте с отвисшей челюстью. «Получается, тебя убили еще до войны трех императоров?» Призрак удивленно смотрит на меня. «Не убили, а заточили. Это разные вещи, юноша. Что за война такая?» «Тут я опять впадаю в легкий ступор». В архивах императорского дворца тот конфликт описывался максимально коротко и исчерпывающе. Три претендента на престол из разных ветвей династии не захотели уступать друг другу и развязали полномасштабный военный конфликт. Один из них засел в столице при поддержке гвардии и, видимо, части горожан. Второй опирался в основном на армию, а базой третьего стала аристократия и часть военных. Победу в итоге одержал третий, который и является предком почившего императора, равно как и регента. Если опустить все восхваления победившей страны и потоки грязи, вылитые на проигравших, то больше там ценной информации, считай, не было. Единственный момент, которому я тогда не придал значения, участие в войне магических учебных заведений – каждая из которых дергала за ниточки, заставляя своих магов выступить на той или иной стране. На стороне победителя выступал Хёнец, а остальные четыре центра магического образования поддержали его соперников. Детали противостояния опускались, но по итогам войны функционировать остался только Хёнец, получивший максимально широкую автономию. Возможно, именно из той войны и вытекали все вольности аристократии – сохраняющиеся до сих пор, от содержания частных армий до сниженных налогов на коммерческую деятельность и недвижимость. Родовые замки и поместья от сборов любого формата были и вовсе освобождены. Пробую коротко изложить ситуацию все еще ждущему призраку. Схлестнулись три кандидата на престол, провозгласившие себя императорами, втянув в войну все существующие на тот момент магические университеты. В конце остался только Хионис, выступивший на стороне победителя. Сидящий напротив Джоэл понимает, о чем идет речь, и добавляет. «Еще после войны истребили всех призывателей демонов. А обучение новых отменили!» Эйкор делает оборот вокруг своей оси. «Как истребили? Что в них плохого?» Я пожимаю плечами. «Видимо, все дело в призыве тварей из другой реальности». Призрак показательно кривится, передразнивая меня. «Твари из другой реальности. Ты их глаза-то видел, малец? У них там суровый мир, в котором мало того, что жрать нечего, так еще и по-другому работают законы физики. Они, бедняги, носятся, полувоплощенные и размножаются едва ли неделением. А что едят, знаешь? Энергия в чистом виде, сердце Хердиса мне на обед. Неудивительно, что после воплощения плоти многим крышу сносят». То кидаются искать все съесть, то трахаться, бросаются на каждого встречного. А некоторые совсем люто едут крышей. Поэтому грамотный маг призыва всегда проводит процесс постепенно, объясняя им, что к чему, и на всякий случай используя сдерживающие комбинации нот или специальные руны. У таких срывы случаются раз в год, да и те несложно ликвидировать. Прервавшись, нервно пролетает из угла в угол. периодически скрываясь в шкафу. Остановившись, продолжает свой монолог. «А сколько пользы от призванного! Если вытащил что-то боевое, то он один может стоить тысячи солдат, если повезет. Нет, все равно будет сильнее, чем обычные люди. Выглядят некоторые так, что одним видом половину армии распугают. Хотя внешний вид всегда можно скорректировать в процессе воплощения, если руки не из задницы растут». Прислуга из них выходит просто идеальная. Про любовниц я и вовсе молчу. На моей памяти императоры и высшие знать всегда обожали призванных женщин. К тому же там такой экзотический облик иногда получается, который никакому химерологу в голову не придет. Да и его продукт работы все равно будет не таким. Эмоции не те, жажда любви фальшивая, искреннего желания нет». Дождавшись, пока он закончит, перечислять достоинства призванных, осторожно выдвигаю версию. Так может, они потом научились сбрасывать цепи и поэтому стали опасны. Призрак какое-то время непонимающе смотрит на меня, а потом начинает хохотать. «Думаешь, они все делали под принуждением? Каждый призванный был обязан отработать год по контракту, который заключал с магом». а потом становился полноценным жителем империи и мог делать все, что пожелает. Ну скажи, ты бы ушел из телохранителей или военного отряда, где тебе платят 500 ларов в месяц на работу в какую-то лавку с оплатой в 20? Некоторые, конечно, уходили, те, кто не любил войну и убийства. И девушки-аристократов бросали, чтобы поволочиться за поэтом или каким-то бедным парнем, по которому начали сохнуть. Но основная масса оставалась на своих местах. Ошарашенно смотрю на него. Эйкар рисует почти идиллическую картину, из которой абсолютно непонятна причина, по которой специализация призывателей попала под запрет, а всех действующих магов уничтожили. Выкладываю свой последний аргумент. «Но тащили-то их сюда против воли, так ведь?» Призыватель вырывал их из родного мира и перебрасывал свой, заставляя воплощаться. «Я же тебе сказал, они сами мечтали о том, чтобы стать созданиями из плоти и крови!» «В ходе первых экспериментов маги перебрасывали эти сущности из одного мира в другой. Не без последствий, но значительная часть из них выживала и поведала всем остальным, что тех ждет». Поэтому, когда открывался портал, за право нырнуть туда, разве что не дрались. Что устраивали жесткие гонки, это точно. Я так однажды вытащил из портала молодую призванную, у которой почти третье тела не было. Так яростно ее пытались остановить на противоположной стороне. Машинально озвучиваю вопрос. Так вы, значит, владеете техникой призыва? Призрак корчит презрительную гримасу. «Каждый уважающий себя маг ею владеет. Там же и ничего сложного нет. Пары ингредиентов, немного алхимии, несколько комбинаций нот и десяток другой струн. Экспериментировать начинали еще первогодки. Правда, ближе к концу обучения, чтобы не переводили зря ценные ресурсы». Секунду, постояв на месте, внезапно добавляет. «Признаю, ты меня задачил, студент. Пролечу, пожалуй, по лабораториям, посмотрю, что к чему». «Не верю, что никто больше не занимается призывом, а вы пока подумайте над моим предложением». Не успеваю ответить, как призрак исчезает в стене. Отматерившись, пересказываю содержание беседы Джоэлу, который слышал исключительно мои реплики. Сначала в бормотании парня улавливаются слова «брешет» и «демонопоклонник», но ближе к концу моего рассказа он и сам задумывается, почесывая щетину». Обсудить вопрос не успеваем. Перед каждым из нас появляется небольшой шарик, искрящийся серебром, который через секунду материализуется в лист бумаги. Интересный способ доставки расписания. Пройдясь глазами по тексту, понимаю, что уже на сегодня назначены сразу три занятия «Рунология», «Нотная практика» и «Зачаровывание животных». Спохватившись, принимаюсь рыться в мешке, доставая оттуда наши личные карты. Как через секунду выясняется, мы с Джоэлом все-таки в одной группе. Первое занятие начнется уже через 10 минут, поэтому, выскочив в коридор, отправляемся по стрелкам нужного цвета. Всего их три. Нам нужен льдисто синий, ведущий к помещению, где нам станут преподавать рунологию. успеваем почти перед самым началом, расположившись в задних рядах. Это снова общая лекция, присутствует весь наш курс. Преподавателем оказывается мужчина мрачного вида, которого зовут Клэс Надол. Не оправдывая свой внешний вид, долго и нутно рассказывает нам о принципах действия рун и истории их открытия, так и не предоставив ни единого примера. Зато уже на следующем занятии, которое оказывается в составе группы, нам дают опробовать в деле первую нотную связку. Бойкий старичок, представившийся с Комаром, показывает комбинацию из четырех нот, которая должна формировать краткосрочную вспышку пламени длительностью от 1 до 20 секунд. Он же объясняет, как все это необходимо провернуть. Достаточно задействовать струну, при этом представив себе четыре нужных символа в требующейся последовательности — и расположив их определенным образом в пространстве. После вопроса из аудитории о том, что именно требуется сделать, чтобы запустить в действие страну, объясняет, что надо сосредоточиться на ней и почувствовать ее внутри себя. Когда ощутится вибрация, использовать ноты. Первым добровольцем из нашей небольшой группы, численностью в 42 человека, оказывается Тадеш. Вызывая каждого студента... Сельд называет количество струн у каждого студента. Так мы узнаем, что у любознательного парня их две. Огонь необходимо создавать над металлической жаровней, чтобы не повредить ничего вокруг. И у парня с востока империи это выходит весьма неплохо. Он создает устойчиво горящий сгусток пламени, который держится целых 11 секунд. У следующих нескольких студентов выходит создать только разорванные языки огня, который держатся от двух до трех секунд. А потом преподаватель озвучивает мое имя, и я вижу, как расплывается в довольной ухмылке свезальт, тоже угодивший в нашу группу. Еще бы! Блондин услышал, что у меня всего одна струна, и теперь, наверное, пляшет джигу в душе. Выйдя вперед, останавливаясь метрах в пяти от жаровни, и пытаюсь собраться. Получается с трудом. Но в конце концов я чувствую вибрацию струны. Странное чувство, как будто внутри твоего тела из стороны в сторону гнется невидимая нить. Вспоминаю последовательность символов и представляю их в воздухе, идущие один за другим, развернутыми нужным направлением к жаровне. По словам Камора, если перепутать, то получится весьма неловко, спалишь себя или кого-то из присутствующих. Через долю секунды над металлической жаровней вспыхивает шар пламени, а жетон на груди мелко потрясывает. Изумленно смотрю на огонь. Одно дело наблюдать процесс со стороны, и совсем другое проделывать все самостоятельно и понимать, что вот этот ровно гудящий шар, кусок пламени, висящий в воздухе, — твоих рук дело. Держится он всего пять секунд, но профессор объявляет, что выставит дополнительные баллы за форму и мощность получившегося результата. Поглядывает при этом на меня с некоторым сомнением. Когда занятие подходит к концу, понимаю причину его взгляда. Олаф Свезальд, у которого оказалось целых три струны, создает хоть и долгоиграющее, но весьма слабое по форме заклинание — Пламя держится 16 секунд, при этом разлившись по вертикали и оказавшись едва заметным. Преподаватель объясняет, что сбилась вторая нота, отвечающая за параметры высоты, сразу добавив, что для первого раза это тоже неплохой результат. Джоэл, у которого, как выяснилось, тоже одна струна, создает какого-то огненного ежа, живущего 3 секунды. Не самый плохой результат, если учесть, что у половины группы так и не получился целый сгусток огня. Третье занятие проходит на открытом воздухе. Мы наконец-то попадаем наружу, выбравшись из здания университета. Преподавателем зачаровывания животных оказывается молодая девушка, Станиела Тарс. Она демонстрирует сразу две комбинации, которые мы немедленно фиксируем в своих тетрадях. Их выдали на первом же занятии. По рядам прошелся один из служащих, оставивший каждому студенту тетрадь и магическое перо, которым можно писать без чернил. Про себя думаю, что такой же эффект дала бы обычная шариковая ручка, но тут таких не имеется. Как бы то ни было, это занятие оказывается наиболее интересным из всех прошедших. Первой нотной связкой мы пробуем подманить животное, а второй... подчинить его себе, установив связь между хозяином и зверем. С первой задачей справляется большая часть группы, в комбинации всего две ноты. Вот вторая состоит из семи нот, и совладать с ней не получается ни у кого из нас. Я сбиваюсь после пятой, когда глаза уже видят прозрачную нить, которая тянется от меня к зайцу, на котором мы все тренируемся. Сначала ошибаюсь с одной нотой, неверно представив ее в воздухе. а потом, занервничав, что все провалено, повторяю то же самое со следующей. В итоге ушастый стремглав несется в кусты, откуда его через 10 секунд выманивает очередной, пытающийся выполнить задачу студент. Обращаю внимание, что длительность занятия разная. Если на первом нас держали около часа, то второе и третье длятся часа по два. С зайцем каждый делает по две попытки. Но результата никто так и не добивается. Поэтому, когда поднимаемся в столовую, большая часть группы выглядит разочарованной. Я же, наоборот, чувствую себя приободрённым. Подсознательно я сильно опасался момента, когда придется столкнуться с использованием магии. все таки револьверы — вот они под рукой. Осязаемые и надёжные, а заклинание, как и все остальное, казалось чем-то непонятным и зыбким. Теперь же, после того, как стала ясна механика процесса и опробованы в деле тринотные связки, все кажется не таким удручающим. Это больше похоже на программу освоения новой техники. Возможно, сложной, но вполне понятной при поэтапном движении вперед. А вот Джоэл, наоборот, выглядит расстроенным. Когда усаживаемся за стол, взяв с собой по тарелке каши из какой-то местной крупы серого цвета, Политой густым мясным соусом и по паре птичьих ножек, решая поинтересоваться, в чем дело. Здоровяк уныло излагает, что у себя на болотах хорошо общался со всякой живностью, без всяких нот и рун. А здесь не смог приручить несчастного зайца. Наблюдать за расстраивающимся детиной от избытка эмоций, грохнувшим на стол топор, не самое приятное занятие. Так что пытаясь его успокоить, напомнив, что, во-первых, у нас в комнате масса книг, которые могут помочь. А во-вторых, еще будут занятия по прямому использованию струн, без нот, рун и прочих вспомогательных инструментов. Услышав это и обгладав ножку, которую он на нервах прикончил буквально за считанные секунды, здоровяк вроде бы успокаивается. Вернувшись в комнату, еще какое-то время отдыхаем. просматривая набранные в библиотеке книги. Первым делом беру в руки кодекс университета и, открыв его, удивленно хмыкою. Символы, которыми изложены правила, это даже не схорский, а абсолютно непонятный язык, чем-то отдаленно напоминающий китайские иероглифы. Это шутка такая! Или студенты должны узнавать все правила на своей собственной шкуре? Кто разрабатывает такую безумную систему обучения, в рамках которой обучающиеся гибнут, а правила написаны языком, который никто не знает? На всякий случай уточняю у Джоэла, но он тоже не представляет, что это такое. Вздохнув, откладываю кодекс в сторону и переключаюсь на книгу. Сначала хочу посмотреть все, что мы взяли, но потом погружаюсь в историю «Войны трех императоров». Выныриваю из нее только когда внезапно снижается яркость освещения. Понимаю, что Джоэл вырубил свой светильник и уже забрался в постель. Хмыкнув, оглядываю комнату, но призрака все еще не видно. Похоже, Эйкор с головой ушел в исследование. Или снова любуется на голых женщин, вечер как-никак. Отложив книгу, тоже забираюсь в постель и через несколько минут отключаюсь.